могло в любую минуту взорваться. Я сделал ему знак следовать за мной, вошел в кафе и сел за дальний в углу столик. В кафе было душно и жарко. Я снял пальто, а Хэнк уселся против меня, не раздеваясь и не сняв старый в пятнах серый фетровый шляп. Его глаза за толстыми стеклами очков слезились от холода.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 Мне не хотелось, чтобы он заметил номер, взятый на прокат машины. Это не было заранее рассчитанной предосторожностью, но я теперь во всем был машинально настороже. «Ты не пожалеешь об этих деньгах?» — воскликнул брат. «Конечно нет», — кивнул я. «Те двое молодых людей знают, что я приеду с деньгами», — сказал брат, вытирая из мятым несвежим платком холодные слезы, катившиеся из его глаз.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 Я зашел в банк, оставил в своем сейфе одну сотенную и вышел, унося в портфеле 72 тысячи 900 долларов. Мне трудно объяснить, почему я оставил в сейфе 100 долларов. Суеверие? Зарок, что в какой-то день вернусь обратно? Во всяком случае, я внес плату за сейф за год вперед. На этот раз я остановился в Олдерфастории, астории самом дорогом и шикарном отеле Нью-Йорк. Те, кто искали меня, теперь, очевидно, должны были решить, что меня давно нет в городе. Расставшись с братом, я поехал в контору лыжного клуба Кристи на 57-й стрит. Там я обратился к мисс Мэнсфилд, хорошей знакомой моих старых друзей Вейсов и она задним числом быстро оформила мое заявление о заграничной туристской поездке. Выяснилось, что мне повезло, так как в это утро двое отказались от поездки. Мимоходом я осведомился у нее, не отправляются ли и Вайл с этим самолетом. Девушка проверила список пассажиров и к моему большому облегчению установила, что их нет в списке.